Тайна озера Цейтенерзея. Дин Рид Знаменитый американский певец и борец за мир Дин Рид погиб летом 1986 года. Долгие годы западная пропаганда выдавала эту гибель за происки восточно-германской спецслужбы Штази. Якобы та убила певца, после чего представила эту гибель как самоубийство. Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс на основе этой версии даже собирался снимать байопик биографический фильм о Дине Риде. Но затем в Германии широкой общественности было явлено предсмертное письмо Дина, которое тут же развеяло западную версию о гибели певца. И люди узнали новые подробности о последних годах жизни знаменитого американца. Как известно, более двух десятков лет Дин Рид был другом СССР, хотя до этого, казалось бы, ничто не предвещало такой дружбы. Более того, в конце 50-х Дин был типичным американцем. Как и большинство его соотечественников, он считал Советский Союз самой несвободной и отсталой страной в мире, где по улицам городов бродят дикие медведи. Американская пресса писала об этом на полном серьезе. Но затем у Дина стали шире открываться глаза на мир, чему способствовала его активная гастрольная жизнь. Он имел возможность воочию наблюдать жизнь людей в разных странах. Примерно до середины 60-х Дин по инерции продолжал нести в себе многие из тех взглядов, относительно советского режима, которые были привиты ему его отцом, антикоммунистом и родной пропагандой. По его же словам, я предпочитал называть себя как угодно — идеалистом, гуманистом, пацифистом и даже социалистом, но только не коммунистом. Подлинный переворот в сознании Дина произошел в 1965 году, когда после Конгресса в Финляндии он, наконец, впервые очутился в СССР и вблизи увидел социалистическую модель в действии. И хотя у этой модели были свои недостатки, однако достоинств оказалось куда больше, и именно они произвели настоящий переворот в сознании Дина. Эти впечатления окончательно утвердились в нем спустя год, когда он пробыл в СССР на гастролях больше месяца, и посетил не только Москву, но и другие города Союза. С этого момента Дин, что называется, прикипел к родине социализма душой и сердцем бесповоротно. Сравнивая жизнь в СССР с жизнью в других странах, он пришел к мнению, что она достаточно свободна, обеспечена и безопасна. С этого момента певец уже не стеснялся называть себя другом и сторонником коммунистов после чего к армии его поклонников, разбросанных по всему миру, приплюсовались и миллионы советских людей. Активное включение Динарида в культурную и идеологическую парадигму советской политики началось в 1970 году. Именно тогда в СССР были выпущены четыре диска «Миньона» певца и первый диск «Гигант», а также он становится делегатом двух важных политических мероприятий участвует в конференции сторонников мира в Стокгольме «Март» и пленуме Всемирного совета мира в Москве «Апрель». Чуть позже, поздней осенью, он пишет открытое письмо Солженицыну, где подвергает его резкой критике за антисоветские взгляды, в которых писатель рисует СССР не иначе, как тюрьму народов, да еще пронизанную ненавистью. Дин был искренне возмущен подобными взглядами хотя и не был советским гражданином. Однако за пять последних лет он дважды побывал в СССР, дал гастроли в восьми республиках Союза и воочию видел жизнь советских людей. И жизнь эта, по его мнению, не была похожа на тюрьму. Более полутора десятка лет Дин был активным сторонником СССР. Проживая с 1973 года в ГДР, Он постоянно участвовал в разного рода политических акциях на стороне Восточного Блока. Да и концерты его носили все тот же заряд, антикапиталистический. Однако уже в первой половине 80-х слава Динарида в Восточном Блоке начала претерпевать существенные изменения. Если в начале 70-х на волне доктрины Брежнева защита социалистических ценностей любыми способами, в том числе и силовыми, он воспринимался миллионами людей как верный союзник в борьбе социализма с Западом, то десятилетия спустя ситуация была другой. К тому времени в жизнь вступило новое поколение людей, воспитанных разрядкой с ее чуть ли не откровенным присмыкательством перед Западом. В итоге последний ими воспринимается уже не как враг, а как друг и союзник. Самого Дина все сильнее волновали проблемы молодежи, причем не только советской, но и восточно-германской. Он видел, что это поколение, выросшее в тепличных условиях, все сильнее дрейфует в сторону Запада и не видит в этом дрейфе ничего страшного. В этом явлении не было бы ничего предосудительного, если бы молодежью не двигало исключительно голое потребительство, лишенное всяческих идеологических подпорок. Свое беспокойство происходящим Дин выразил в одном из интервью Комсомольской правде в октябре 1983. Приведу из него небольшой отрывок. Уважение к себе начинается с ответа на вечный мучительный вопрос: Для чего живу? Для чего рожден? Чтобы ездить на собственной машине, носить джинсы и только. Далеко не все плохо, что приходит из Америки. Ведь только одни джинсы, только одна рок-музыка не могут быть врагами, опасными сами по себе. И то, и другое — приметы времени. Но совершенно иное дело, когда американская обладка в джинсовой или джазовой упаковке становится самоцелью. Тогда за океаном ловцы душ хлопают в ладоши. К сонму приверженцев американской мечты добавляется еще одна душонка. «Мой домик, моя машина, мое дело». Страшно, когда, став рабом вещей, накопительства, человек забывает о том, что действительно важно. А важно проснуться утром и иметь возможность пойти в школу или на работу, или лечь в больницу, не думая о том, что твоя семья вынуждена из-за этого отказывать себе в куске хлеба. К сожалению, только потеряв все это, кто понимает, какая в сущности разница, ушел ли ты на работу в джинсах или брюках. Важно, что ты чувствовал себя человеком. Отметим, что подписание в 1975 году в Хельсинки документов из так называемой «третьей корзины» «обмен культурной научной информацией» явилось улицей с односторонним движением. Зеленый свет на ней зажигал исключительно восточный блок. Проникновение той же западной культуры туда было куда более масштабным, чем в страны Запада культуры Восточной. Поэтому в США только один раз в 1974 году был зарегистрирован наивысший процент американцев, благосклонно относящихся к русским за все время холодной войны. 1945 й 1991 — 45%. Все остальные годы этот процент был значительно ниже. В СССР симпатии людей к США всегда были выше, а с началом разрядки они только усилились. Это было не случайно, а вытекало из той идеологической политики, которая проводилась в обеих странах. Если американские СМИ по-прежнему работали в режиме антисоветского нон-стопа, причем черной краской рисовалось не только руководство СССР, но и весь советский народ, что по сути было чистой русофобией, то в советских СМИ знак равенства между американским народом и властью никогда не ставился. Причем так было даже во время жесткой конфронтации между двумя сверхдержавами в первой половине 80-х. Отсюда росли ноги и полные неосведомленности американцев о жизни и деятельности их земляка, Динарида. В свое время советские либералы любили поддеть певца тем, что на его родине о нем никому ничего не известно. Но потому и не было известно, что перед его именем был воздвигнут такой же мощный железный занавес, как и перед советским искусством, литературой, наукой. Отметим следующий факт. В то время как советское правительство усиленно раскручивало американца Динарида, который клеймил американское правительство и превозносил американский народ, в США на щит был вознесен Александр Солженицын, который в своих гневных «Филиппиках» не делал никаких различий между руководством СССР и советским народом. В этом было главное различие двух пропаганд. Как мы теперь знаем, победила вторая. Более бесцеремонная и антигуманная. Американская идеологическая машина действовала более цинично, чем советская. Ничего позитивного о СССР и Восточном Блоке она своим гражданам не рассказывала. Речь идет о широкой пропаганде, а не локальной. В итоге в середине 80-х большинство американцев, как и их предшественники, продолжали считать советских людей варварами, далекими от цивилизации и опасными для всего прогрессивного человечества. Как показали последние события в Южной Осетии, таковыми их взгляды остаются и поныне. Тот же Голливуд работал именно в этом направлении. В начале 80-х там появился фильм «Красный рассвет», в середине 80-х телесериал «Америка». В обоих на полном серьезе демонстрировалась как русские варвары оккупируют Америку и устраивают там настоящий геноцид американцев. Возвращаясь к отношению советских либералов к Дину Риду, отметим, что их утверждение о том, что тот был всячески обласкан советскими властями и буквально не вылезал из СССР, является преувеличением. Так, за 20 лет, 1966-1986 Дин давал широкомасштабные гастроли по СССР всего 7 раз. 1966, 1971, 1972 дважды. 1975, 1981, 1982. В последние 4 года жизни Дина госконцерт СССР больше не устраивал его крупных гастролей по стране, что, видимо, было не случайно. Запланившие к тому времени властные структуры западники явно не хотели видеть борца за мир Дина Рида у себя на родине слишком длительное время. То же самое и с наградами. От советских властей у Дина их было всего две, причем не самые высокие. Медаль Борцу за мир от Советского Комитета защиты мира 1978 и премия ленинского комсомола. 1979. К этому добавим, что Дин ни разу не удостоился встречи ни с одним из высших руководителей СССР, в том числе и с Брежневым, хотя последний находил время для встреч с такими американцами, как миллионер Арманд Хаммер и боксер Мухаммед Али. О своих взаимоотношениях с Кремлем сам Дин однажды заявил следующее. Некоторые говорят, что я марионетка Кремля. Я не согласен с этим. На меня нападают со всех сторон, но у меня есть, что ответить на все выпады в мой адрес. Я принадлежу только себе и прислушиваюсь к голосу своей совести. Я следую своим собственным убеждениям, а не партийной линии или каким-либо другим правилам, которые шли от отца, от церкви или от любого правительства». В марте 1985 года к власти в СССР приходит Михаил Горбачев. Его воцарение было итогом сговора западных неоконсерваторов и той части высшей советской политической элиты — Голубей, которая готова была лечь под Запад ради собственного вхождения в мировую капиталистическую элиту. О народе никто не думал, поскольку ему отводилась та же роль, что и любому другому. Роль козла на поводке. В середине сентября того же 1985 Дин в очередной раз отправился в Москву. Целью этой поездки было обсуждение с советской стороной последних формальностей, связанных с фильмом Окровавленное сердце. Основой для него послужили реальные события 1973 -го года когда доведенные до отчаяния индейцы племени Сиу захватили управление по делам индейцев в поселке Вунда-Дни и в течение месяца героически его обороняли. Видя это упорство, американское правительство в итоге согласилось выполнить большинство требований индейцев. Однако после того, как те сдались, правительство тут же обрушило секиру возмездия на главарей бунта. Все они были арестованы и надолго упрятаны за решетку. Таким образом, по мысли Дина, это было кино из разряда «обличительных», которое ставило целью показать коварную суть американской власти. То есть, выступая за снижение градуса напряженности в отношениях СССР и США, Дин в то же время пытался показать, что главные противоречия между двумя сверхдержавами сглажены быть не могут причем по вине его родины, Америки, где власть представляет из себя достаточно циничную и хищническую систему, готовую в любой момент кинуть партнера по общей сделке. Что, собственно, и произошло с СССР, а также происходит сегодня и с Россией. Была у Дина и личная причина для приезда. Он хотел встретиться со своей русской возлюбленной, танцовщицей Радой, отношения с которой у него завязались некоторое время назад и отныне стали занимать в его сердце все больше места. Хотя все, кто наблюдал этот роман со стороны, были уверены, что в этом тандеме Рада выступает как активная сторона, один всего лишь пользуется удобным случаем. Свой 47-й день рождения, 22 сентября 1985 года, Дин отметил в Москве в кругу своих друзей. Среди них был его сорежиссер по фильму «Окровавленное сердце» Гюнтер Райш, корреспондент журнала «Советский экран» Феликс Андреев и другие. Андреев вспоминает. «За праздничным столом шла беседа о будущем фильме. Вместе с нами здесь были представители двух киностудий — Рижской и Дефа, где планировалось создание этой совместной ленты». Разговор приобретал все более деловой характер. Назывались конкретные места будущих съемок, предлагались имена актеров, исполнителей ролей будущего фильма. Было ясно, что в главных ролях снимаются Дин и Рената Блюмерит. Все это дало повод видному кинорежиссеру ГДР Гюнтеру Райшу, сопостановщику картины, подняться с места и шутливо предложить перейти ко второму пункту повестки дня. Чествованию именинника Вернувшись в ГДР, Дин пробыл дома чуть больше двух недель, после чего вновь сорвался с насиженного места. Вместе с американским режиссером-документалистом Уиллом Робертсом отправился к себе на родину в США, чтобы показать на фестивале документального кино, который проходил в его родном городе Денвере, их совместный документальный фильм Американский бунтарь, который был посвящен Дину Риду. Идея этой ленты родилась еще летом 1979 года, когда Робертс познакомился с Дином на Международном московском кинофестивале. Потрясенный историей жизни Дина, Робертс так увлекся идеей этого фильма, что буквально поставил на кон все. Когда ни одна из американских киностудий не согласилась финансировать эту картину, он продал два своих автомобиля, заложил собственный дом. На этой почве у него начались серьезные проблемы с женой, однако Робертс не оставил начатое дело и все-таки довел его до конца. Фильм снимался почти 5 лет, уместился в 93 минуты экранного времени и сожрал 350 тысяч долларов. Его продюсерами выступили помимо самого Уилла Робертса Анита Донахью и Кристин Рат. Он же был одним из операторов картины. Музыку к фильму написал сам Дин Рид. Дин ехал в США, переполненный самыми радужными надеждами. Поездка была рассчитана на 5 недель. Он не был на родине несколько лет, с 1978 года, а по родному Денверу его ноги в последний раз ступали и вовсе 25 лет назад. В последние годы, особенно когда Дин работал над сценарием фильма «Окровавленное сердце», Он все чаще мысленно возвращался на свою родину, вспоминал леса и горы Колорадо, грезил его озерами. Несмотря на то, что в ГДР он жил в местечке, природа которого напоминала его родные места, однако полностью заменить ему родину оно, конечно же, не могло. И вообще, он стал все чаще ловить себя на мысли, что тяготится своей жизнью в ГДР. Нет. Он не стал хуже думать об этой стране и ее людях, но вдруг осознал, что настоящая родина для него все-таки там, в Америке. Это по молодости он готов был жить где угодно, с калейдоскопической быстротой менял новые страны и континенты. Но теперь, на пороге своего пятидесятилетия, вдруг понял, что все мысли и помыслы его неизменно возвращаются в одно место — в Колорадо. Там жили оба его брата, Там похоронен его отец. Там прошли его детство и юность. Поэтому, отправляясь на родину, Дин был буквально переполнен мечтами о встречах с родными его сердцу местами и друзьями, которых он не видел много лет. Зная он, чем в итоге закончится эта поездка, вполне вероятно, отложил бы ее до лучших времен. Хотя вряд ли, ведь это была еще и рабочая поездка, на фестиваль документального кино, сроки которого перенести было нельзя. Вот и выходит, что все было предопределено заранее. Дин Рид прилетел в Денвер 16 октября. Судя по фотографии, запечатлевшей его спускающимся по трапу и широко улыбающимся, настроение у него в эти минуты было прекрасное. Что неудивительно. В аэропорту его встречали не только журналисты, но и друзья, среди которых была и его бывшая одноклассница Диксел Ллойд Шнеблоу. К тому же он был уверен, что после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева та волна антисоветизма, которая в последние несколько лет захлестнула Америку, постепенно сойдет на нет, и ей на смену придет более реалистичный взгляд на советско-американские отношения. Тем более, что именно в эти дни, 9-20 октября, в Женеве проходили переговоры Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, которые были своего рода сенсацией. Ведь до этого президент США стоически игнорировал любые контакты с руководителями СССР. Все это указывало на то, что в советско-американских отношениях может наступить потепление, которое Дин всячески приветствовал. И появление накануне его приезда на родину, пусть в одной из самых молодых, но уже самых читабельных газет Америки «USA Today», газета была создана для телевизионного поколения и для удобства путешествующих, большой статьи о нем, выдержанной в положительном ключе, могло сигнализировать об одном, что родина сделала первый шаг к тому, чтобы перестать считать его предателем. Но Дин ошибся. Денвер всегда считался одним из оплотов Правой Америки. Там была очень сильная организация неонацистов. Издавался известный милитаристский журнал Soldier of Fortune «Солдат удачи». Именно в Денвере за год до этого неонацистами был убит радиоведущий Ален Берг, который проповедовал левые взгляды. Именно в дни пребывания Дина в Денвере там начался суд над убийцами. Вот почему, когда Дин ступил на землю Денвера, первое, что сделал губернатор штата Колорадо, Ламп, который принял Дина в своей резиденции, выделил ему нескольких телохранителей. Однако от звонков с угрозами эти люди Дина оградить не могли. Таковых в день ему поступало до нескольких десятков. Так что те радужные мечты, которые он лелел в ГДР, были в вдребезги разбиты в первые же часы пребывания в родном городе. И хотя, отправляясь в путешествие, Дин, конечно, держал в запасе и такой вариант развития событий, однако втайне все-таки надеялся, что это не выльется в столь ожесточенные формы. Особенно это ожесточение проявилось во время посещения Дином Денверской радиостудии KNUS 17 октября. Этот визит закончился большим скандалом. Причем спровоцирован он был не Дином, а самим ведущим радиопередачи Петером Бойлесом. Дина еще не было в студии, он еще шел по коридорам радиостанции, когда ведущий включил свой микрофон и взялся представлять радиослушателям будущего гостя. Представил он его весьма своеобразно. Сегодня у нас в гостях предатель Америки Дин Рид. Даже если учитывать, что многие американцы именно таковым и считали Дина Рида, однако это не давало права ведущему так его представлять. Ведь существуют же нормы цивилизованного общества. Но ведущий попросту наплевал на эти нормы и весь свой разговор с Дином построил именно на этом, на оскорблениях. Не успел Дин удобно расположиться в кресле, как вопросы, Один провокационнее другого посыпались на него, как из рога изобилия. Например, ведущий его спросил: Почему вы защищаете Советский Союз, когда именно его солдаты в эти самые минуты убивают мирных граждан в Афганистане? Дин стал объяснять, что советские солдаты убивают в Афганистане не мирных граждан, а маджахедов, которые борются против законного правительства, причем на деньги, которые поступают из США. Ведущий в ответ грубо прервал его, заявив, «Никто не доказал, что эти деньги американские». После этого с темы Афганистана разговор плавно перешел на тему Польши. «Польский народ хочет жить свободно, а Советский Союз сконцентрировал на границах Польши огромное войско и с помощью этой силы заставляет поляков жить в нелюбимом для них социализме. Почему вы защищаете Кремль в этом случае?» Дин ответил. В Польше действуют военные положения, которые ввел генерал Ярузельский. Но даже если Кремль отстаивает социализм в Польше, то он имеет на это право, поскольку за построение этого социализма в Польше он воевал с фашизмом, пожертвовал жизнями сотен тысяч своих солдат. А вот ради чего США вторглись на остров Гренада и свергли там законное правительство? Короче, в тот вечер Дину пришлось весьма несладко. Особенно ситуация накалилась, когда в студию стали звонить радиослушатели. Большинство из них были возмущены не поведением ведущего, а оппозицией Дина. «Убирайся в свою Москву!» «И вон из нашего города коммунист!» Такими были требования звонивших. Ведущий злорадно потирал руки и, чувствуя за собой поддержку слушателей, уже отбросил всяческие нормы приличия и стал забрасывать гостя откровенно провокационными вопросами. После одного из них Дин не сдержался и сказал, «Вы рассуждаете, как те неонацисты, которые убили Алена Берга». После этих слов ведущий побагровел вскочил со своего места и, выбив микрофон из рук Дина, закричал, «Пошел вон отсюда, комми!» Комми — ругательное слово по отношению к коммунистам. В течение нескольких секунд Дин пребывал в оцепенении, поскольку за всю его жизнь с ним ничего подобного еще не происходило. Побывав в более чем трех десятках стран, он раздал сотни интервью самым различным газетам, телевизионным и радиокомпаниям, но ни разу с ним не обходились столь по-хамски. И вот теперь его оскорбили самым бесцеремонным образом и не где-нибудь, а в его родном городе. Был момент, когда Дин готов был наброситься на распоясавшегося ведущего с кулаками и наверняка бы одержал верх над своим визави, который выглядел отнюдь неспортивно. Однако Дин нашел в себе силы сдержаться и, поднявшись из кресла, спокойно покинул студию. Двое телохранителей, которые все это время находились в коридоре, немедленно обступили его и через запасной выход вывели из здания радиостанции к поджидавшему их автомобилю. В тот же день, 17 октября, в Денверском Тиволи-центре состоялась премьера фильма «Американский бунтарь». Неонацистские группировки хотели сорвать этот показ и специально пришли к месту демонстрации с оскорбительными транспарантами типа «Ты не американский бунтарь, ты американский предатель». Однако премьера все равно состоялась хотя настроение у Дина было уже испорчено. Вся эта вакханалия здорово ударила по его нервам, поскольку ничего подобного с ним до этого еще не происходило. И хотя он был достаточно закален многолетними преследованиями и нападками во многих странах мира, но когда это случилось в его родном доме, это выбило Дина из колеи. Он сильно переживал происходящее, хотя внешне и старался этого не показывать. После Денвера путь Дина и Робертса пролег в Миннеаполисе и Агае, где тоже состоялся показ американского бунтаря. Весь сбор от этих показов Дин направил в фонд организации, которая боролась против концерна, выпускающего систему управления для американских ракет «Першинг-2». Вот почему официальные власти приняли фильм в штыки. На него почти не было положительных откликов в газетах а прокатчики все как один отказались от его покупки. «Крутите свое кино коммунистам!» — заявили они. Дина это, конечно, сильно задело, и в эти минуты он еще сильнее проникся желанием начать снимать картину про Вунда Дни. В Миннеаполисе он специально встретился с руководителями движения американских индейцев Клайдом Белкартом и его братом Верном, рассказав им о своем будущем фильме, Дин попросил у братьев, чтобы те выступили в нем в качестве консультантов. Братья согласились практически сразу, поскольку давно мечтали о подобной картине, но в Америке снять ее было невозможно. Ситуация изменится в лучшую сторону только в начале 90-х, когда после оскороносного фильма Кевина Костнера «Танцы с волками» в Голливуде начнется «Индианомания». И будет снята лента про события в Вунда дни 73. Однако Дина в живых тогда уже не будет. Братья Белкарты дали слово Дину, что на съемке в ГДР от движения индейцев приедет целая семья, все члены, которые участвовали в событиях в Вунда Дни. Кроме того, они помогли Дину закупить для фильма индейской одежды на тысяч долларов так что назвать поездку Дина на родину «неудачной» было нельзя. Хотя горький осадок после посещения Денвера у него, конечно, остался. Но Дин постарался сделать все возможное, чтобы его друзья об этих его чувствах ничего не узнали. И в своем письме Дикси Ллойд Шнеблоу, которое он написал в аэропорту Джона Кеннеди перед отлетом в ГДР, певец признался в следующем. Я провел пять недель на моей родине, на сей раз больше, чем в любое другое время в течение прошлых 25 лет. Поездка была самой счастливой поездкой, которую я когда-либо совершал в Америку. Я снова видел мои родные синие небеса, и моя батарейка как будто зарядилась заново. Я видел мои горы и вспомнил детские годы. Я видел много лиц моей родины. Денвер, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Колумб, Нью-Йорк. Очень много людей, очень много историй, связанных с прошлым. Но все, чему я верю, должно иметь общее будущее, будущее мира. Будущее, где деньги, которые теперь тратятся впустую на вооружение, должны быть потрачены, чтобы облегчить голод и бедность во всем мире. Такой день должен наступить, и я верю, что имею некоторое отношение к наступлению такого дня. С началом зимы Дин вновь взял в руки гитару. И 1 декабря выступил в концерте в Палас-дер-Републик в Восточном Берлине. Затем до конца года он дал еще несколько выступлений. А в январе 1986 года он покинул ГДР и отправился в столицу Чехословакии, город Прагу, чтобы на студии звукозаписи «Супрафон» приступить к работе над очередным долгоиграющим диском. Эта поездка стала для Дина знаменательной. Как мы помним, в 1981 году у Дина вышел серьезный конфликт с чиновниками из Министерства культуры ЧССР, и с тех пор он перестал приезжать в эту республику. Так продолжалось 4 года, пока, наконец, обе стороны не пошли друг другу навстречу. К тому времени обида Дина сошла на нет, да и не на кого было уже обижаться, поскольку те люди, с которыми у него вышел конфликт, в Минкульте ЧССР уже не работали. Поэтому в Прагу Дин приехал в прекрасном настроении и заряженный на работу. Вот почему, когда давал интервью тамошним журналистам, Дин с радостью сообщил, «Мне кажется, это будет мой лучший диск». В эту пластинку вошли 12 песен — Причем к восьми из них он написал музыку. Композитором остальных четырех выступил чехословак Сдэнни Критер. А слова написал ко всем. Вот полный список этих произведений. Old Cowboys Never Die, To All The Ones I've Loved, I Love Me, Moms Sunk, Waiting For A Lady, Wake Up America, Let Me Be, Give Me A Guitar, Hey, What Are You Shooting For, Let Me Love You, «Hang Together» — «American Rebel». Этот диск Дин записывал не только для распространения в странах Восточного Блока, но и собирался издать его у себя на родине в США. Об этом он договорился с Дикси Ллойд Шнеблоу еще осенью прошлого года, когда был с пятинедельным визитом в Америке. Он собирался отослать запись этого диска «Дикси» с тем, чтобы она использовала эти песни в его пиар-компании которая должна была предшествовать гастролям в США осенью 1986 года. Незадолго до отъезда в Прагу, в январе, Дин писал Дикси, «Есть тысячи певцов в Америке, которые моложе меня, лучше выглядят и кто поет лучше меня. Я никогда не буду иметь коммерческого успеха для нормального американца. Я политический человек и продолжаю быть таким». Я мятежник против несправедливости и эксплуатации. И хочу, чтобы слово «революционер» не воспринималось как ругательство. 200 лет назад люди гордились этим словом. Вот и лично я очень горд, что являюсь американским мятежником и посвятил свою жизнь борьбе против несправедливости везде, где я ее видел. Из Праги Дин отправился в Москву, чтобы здесь встретиться с популярным американским телеведущим Майком Уоллесом, который вел на CBS передачу «60 минут». Идея пригласить в свою передачу именно Дина Рида возникла у Уоллеса не случайно, а была следствием той ситуации, которая сложилась в американо-советских отношениях. После прихода к власти в СССР Михаила Горбачева — и тех односторонних шагов, которые он сделал в отношении США. Летом было заявлено о прекращении подземных испытаний ядерного оружия, а осенью советская сторона предложила американцам сократить на 50% число боезарядов стратегического оружия и понизить их количество у каждой из стран до 6000 единиц. Америка возликовала, расценив эти предложения не как добрую волю Москвы а как проявление ее слабости, как положительный результат того давления, которое администрация Рейгана оказывала на Кремль в течение пяти последних лет. В итоге, даже всегда умеренный в своих американских устремлениях северо-восточный истеблишмент США принял эту точку зрения. Один этого не учел, рассчитывая, что уж эта часть США положительно оценит его попытки стать неким мостиком, между Восточным Блоком и его родиной. Вот почему даже после неудачи в Денвере он все еще продолжал надеяться на чудо и рассчитывал осенью 1986 года устроить свое концертное турне по США. И в качестве пиар-компании согласился дать большое интервью программе «60 минут». Но в то время, как он рассчитывал предстать в этой акции как победитель, Вот, мол, как все обернулось. Я призывал к потеплению советско-американских отношений, и оно в итоге произошло. Уоллес преследовал иную цель — сделать из Дина побежденного. Поэтому название и передача о нем он дал весьма определенное и хлестское. Перебежчик. И это в то время, когда между США и СССР уже прошли первые телемосты, и на этом фоне Дина можно было представить в ином качестве не как отступника и предателя, а, например, как посла мира. Дин прилетел в Москву 10 февраля. Здесь он встретился с Уоллесом, и они записали часть будущего большого интервью. Общая продолжительность — 2 часа. Кроме этого, Дин встретился с московскими друзьями, среди которых была и его новая возлюбленная Рада. Встреча с последней продемонстрировала Дину, что девушка совершенно потеряла голову от любви к нему, в то время как он сам толком так и не мог дать точного определения своим чувствам. То ли это тоже была любовь, то ли мимолетное увлечение. Скорее всего, последнее, поскольку явилось прямым следствием того ухудшения отношений, которое произошло у Дины и Ренаты в последнее время. И рада стала именно той отдушиной, которая помогла Дину хоть как-то держаться на плаву и не впадать в окончательную депрессию. Ведь если раньше он переносил свои нелады в личной жизни более спокойно, то после 40 все изменилось, и спокойствие сменилось истерикой. После интервью в Москве Майк Уоллес приехал в Восточный Берлин, чтобы снять последнюю часть этого двухчасового материала непосредственно в доме Дина. Эти съемки продолжались в течение двух дней. Тем временем мирные инициативы Михаила Горбачева, которые он продолжал выдвигать с завидным постоянством, в январе предложил уничтожить ядерное и химическое оружие до 2000 года, а также согласованно сократить обычные вооружения и вооруженные силы, все больше нравились Дину. Самое благотворное впечатление — произвел на него и 27-й съезд КПСС, который прошел в Москве 25 февраля 6 марта. Принятая на съезде новая программа КПСС оказалась более реалистичной, чем все предыдущие программы вместе взятые. В ней уже не декларировалось скорое построение коммунизма, а провозглашалось совершенствование реального социализма. Выступая на съезде с политическим докладом, Горбачев охарактеризовал Брежневскую эпоху как время застоя и заявил о необходимости проведения глубоких реформ в системе управления народным хозяйством и демократизации общества. 2 марта Дин выступил в «Днях искусства» в Паласдер-Републик в Восточном Берлине. Затем съездил на Лейпцигскую книжную ярмарку, где среди множества представленных книг была и его биография, дополненное издание той самой книги Ханса Дитера Брайера, которая впервые вышла в 1980 году. Эта поездка оставила у Дина приятные впечатления. Он воочию убедился в том, что его имя все еще пользуется в ГДР популярностью. К стенду, где он представлял книгу, выстроилась огромная очередь из желающих получить его автограф. 8 марта в США в программе «Entertainment Tonight» была показана небольшая часть интервью Дина, которое он дал Майку Уоллесу в Москве. Дин этот эфир, естественно, не видел, о чем он и сообщает своим американским друзьям, супругам Першманам, в своем письме от 13 марта. «Вы видели мое интервью 8 марта? Я не видел, но слышал, что это было неплохо. Мы снимали это в Москве». Майк Уоллис был здесь и покажет интервью в Америке в какой-то из дней апреля. Мы отсняли около двух с половиной часов материала, о котором, я думаю, что он успешен процентов на 75. Ну, конечно, поскольку ему нужны лишь 20 минут, вероятно, он вполне способен запятнать мою репутацию. Мои друзья в Америке предостерегали меня и просили не участвовать в шоу. Но я чувствую, что это единственно возможный реальный шанс поговорить со 130 миллионами американцев, и я должен воспользоваться им. Быть может, одна или две истины переживут цензуру. Я спел ему песню «Моя еврейская мама», и он плакал. Я сомневаюсь, что он покажет эту часть. Передайте мою любовь и поцелуй малышке. Скажите ей, что я никогда не забуду тот момент, когда она дала мне цветы в Миннеаполисе. Берегите ее и друг друга. Обнимаю, Дин. Тем временем, пока Горбачев продолжал призывать своих западных партнеров к обоюдному разоружению, те предпочитали гнуть свою прежнюю линию. 27 марта министр экономики ФРГ Мартин Бангеман и министр обороны США Каспар Уайнбергер подписали в Вашингтоне два рамочных соглашения, предусматривающих участие западногерманских фирм в исследовательской программе «СОИ». «Стратегическая оборонная инициатива». Как мы помним, эта программа должна была помочь американцам заменить стратегию ядерного устрашения, так как лазерное оружие, размещенное в космическом пространстве, могло уничтожить неприятельские ракеты с ядерными зарядами еще в полете. Большая часть населения США восприняла подписание этого документа положительно. Зато совсем иную реакцию вызвало у американцев другое событие. Показ в программе «60 минут» интервью с Дином Ридом. Эфир 20 апреля. Стоит отметить, что в первоначальных планах Уоллеса было показать это интервью осенью, но затем он изменил свое решение и показал выступление Дина на полгода раньше. Не случись этого, возможно, будущей трагедии можно было бы избежать. Приведу большую часть из показанного по ТВ интервью. Дин Рид. «Я думаю, я был бы очень хорошим американским посланником в мире. Я общался с людьми, многие из которых никогда не видели американцев, и я показал им те стороны Америки, которые, я полагаю, они уважают. Люди в мире могли бы уважать Соединенные Штаты за науку, культуру, моральные ценности. В их же представлении Америка — Мощная милитаристская держава, которую они боятся и страшатся. Уолес, вы не верите, что мы уважаемые во всем мире за науку, культуру, моральные ценности? Рид, Майк, вам следует поездить со мной по миру. И я покажу вам улицы в странах Латинской Америки, где кричат: Янки, убирайтесь домой! Это был наибольший шок в моей жизни, когда я услышал такие слова. Я подумал: почему? Мы выиграли войну. «Революцию 200 лет назад. Мы не хотели быть колонией Англии. И люди в мире, третьем мире, говорят, мы не хотим быть колонией Соединенных Штатов или полуколонией. Позвольте нам иметь свой собственный суверенитет и независимость». Уоллес. «Разве Восточная Германия не является колонией Советского Союза? Польша не колония? Румыния? Болгария?» Рид. «Конечно, нет». Уоллес. «Вы арендуете свой дом в ГДР?» «Рит. Да, мы арендуем наш дом. Это стоит сумму, эквивалентную примерно 40 долларам в месяц». «Уоллес. Не может быть». «Рит. Даю вам слово». Смеется. «Уоллес. У вас под Берлином замечательный дом и всего 40 долларов в месяц?» «Рит. Да, это вполне нормально». «Уоллес. Вы имеете деньги в Банках Америки?» «Рит. Нет». «Уоллес. В швейцарских банках?» «Рит. Нет». «Уоллес. Богатый человек, бедный человек?» «Рит. Я богатый человек, потому что миллионы людей любят и уважают меня. Я не имею много денег, но сейчас мне их и не нужно. Школа для моих детей, университет. Все есть и будет бесплатно. Моей дочери и моему сыну не придется платить за образование». Когда я иду к доктору, я не должен ничего платить. Далее Дин рассказал о многих явных преимуществах социализма, о том, что Горбачев ему нравится больше Рейгана, поскольку советский лидер более морален и более миролюбив, а академик Андрей Сахаров, находящийся в ссылке в Горьком, не такая уж и жертва коммунистического режима. Все это настолько задело Уоллеса, что он задал Дину прямой вопрос. Вы действительно считаете социализм и коммунизм самой лучшей системой? Рид. Нет, я так не считаю. Если бы вы знали, как много вещей, с которыми я не согласен, и как часто я получаю удары по голове, потому что не согласен с очень многим. Вы просите назвать три вещи, с которыми я не согласен. Я не согласен с засилием бюрократии. Я не согласен с тем, что социалистическое общество — недостаточно открыто для критики. Я полагаю, что должно быть больше индивидуальной свободы. Уоллес, вы думаете о своей политической карьере? Рид, я не знаю, Майк, наступит ли когда-нибудь в Соединенных Штатах время для социалистической партии или, может быть, даже социал-демократической партии. Я не знаю. Но я бы хотел вернуться в Колорадо и стать сенатором от своего штата». Эту передачу посмотрели свыше 60 миллионов американцев, и подавляющая их часть восприняла все сказанное Дином в штыки. Американцы были возмущены тем, что Дин хвалит Горбачева, а Рейгана ругает, что защищает Берлинскую стену, а свою родину называет милитаристской страной, которую все боятся. Как раз в те самые дни Америка переживала очередной великодержавный бум, что только подогрело возмущенную реакцию американцев на интервью Дина. Бум был связан с событиями в Ливии. В январе Рейган обвинил эту страну в причастности к взрывам на аэродромах Вены и Рима 27 декабря 1985 года, где погибли американские граждане. В январе 1986 года «Белый дом» объявил экономическую блокаду Ливии. А 15 апреля, за 5 дней до интервью Дина, американская авиация в составе 33 бомбардировщиков совершила ночной налет на ливийские города Триполи и Бенгази. В результате ракетно-бомбового удара погибли 100 человек, в основном гражданских. Несколько сот человек получили ранения. Эти налеты были с одобрением встречены большинством американцев. А когда стало известно, что СССР их осудил, Это вызвало в США взрыв антисоветской истерии. Причем подогревали ее не только пресса и ТВ, но и кинематограф. В январе на экраны США вышла четвертая часть фильма «Рокки», сюжет которого заключался в следующем. Американский боксер Рокки Сильвестр Сталлоне получает вызов на поединок с советским боксером Иваном Драго. Дольф Лундгрен и в тяжелом поединке побеждает его на радость всем своим соотечественникам. На первый взгляд обычное спортивное кино, но это только на первый. Тот, кто видел эту картину, а ее наверняка видело большинство нынешних россиян, согласится, что сделана она как мощное пропагандистское полотно о торжестве цивилизованной Америки над дремучей и жестокой Россией. Поэтому Лундгрен играл своего Ивана Драго как патологического убийцу и садиста. Благодаря своей антисоветской направленности фильм "Роки 4» был выдан карт-бланш на широкую демонстрацию по всей стране. Говорят, «Зеленую улицу» ему обеспечил сам Рональд Рейган, который посмотрел его и остался очень доволен сюжетной коллизией. Фильм запустили сразу более чем в трех тысячах кинотеатров по всей территории США. Тогда, как обычно, лента поступает на экраны в лучшем случае в несколько сотен кинозалов. Большая часть Америки приняла фильм так же восторженно, как и ее президент. За первые два месяца проката он принес его создателям свыше 100 миллионов долларов. Журнал «Ньюсвик» вынес на обложку одного из своих номеров заключительный кадр из «Рокки-4» Сталлоне, закутанного в звездно-полосатый флаг. «Вы можете его любить или ненавидеть», — писал журнал. Но Сильвестр Сталлоне вернул героя американской мифологии, облаченного в военную форму и вершящего суд с помощью винтовки. Стоит отметить, что за год до этого Сталлоне сыграл еще в одном пропагандистском фильме антисоветского толка «Рэмбо 2», где его герой, лихой вояка Рэмбо, в одиночку расправляется с вьетконговцами и их пособниками, советскими военными советниками. Да что там сыграл? Выступил также в роли сценариста и режиссера. И когда оба фильма вышли в американский прокат... Сталлоне выступил по калифорнийскому телевидению, где так объяснил идею обоих фильмов. «Мой герой несет послание людям. Это не мое послание, а послание американскому народу против сил зла». Кроме «Роки-4» были еще причины для антисоветской истерии в Америке. Причем причины уже не киношные, а реальные. 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС, Украинская ССР, которая существенно подорвала имидж не только СССР, но и всего Восточного Блока. Многие американские издания писали, что Советский Союз не может обеспечить безопасность своих атомных реакторов и тем самым угрожает всему миру. Суммарная радиация изотопов составила 50 миллионов кюри, что было в 30-40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году. На Западе также вызвало возмущение и то, что советское руководство скрывает последствия аварии от своего народа, подвергая его смертельной опасности. Если русские правители таким образом относятся к своему народу, то можно себе представить, каково их отношение к другим народам», писали западные издания. На этом фоне интервью Дина программе «60 минут» вызвало широкое недовольство в США. Сотни, если не тысячи людей, не поленились взяться за перо и буквально завалили CBS и лично Майка Уоллеса возмущенными письмами где прямым текстом обвиняли его в предательстве интересов Родины. «Зачем вы предоставили трибуну этому предателю?» — вопрошали телезрители. Часть этих писем волес потом перешлет Дину, что ввергнет того в шок по силе еще более мощный, чем тот, что он испытал осенью прошлого года в Денвере. Он внезапно поймет, что все пути назад для него практически отрезаны. Именно осознание этой истины больнее всего ударит по нервной системе Дина, которая и без того была уже сильно расшатана тем образом жизни, который он вел. Примерно с середины 70-х он познакомился с психотропными лекарствами, а в последние годы принимал их уже регулярно. Но пока письма из Америки только идут на имя Дина, поэтому он пребывает в относительном покое. 3 мая его жене Ренате Блюме исполняется 42 года, и Дин дарит ей красивые английские часы для камина с трогательной гравировкой. «Я люблю Ренату с каждым часом все больше. Дин». В тот день никто из супругов даже не мог себе представить, что Дину осталось жить чуть больше месяца — 936 часов. В те дни Дин готовил очередной выпуск своей авторской телевизионной передачи «Человек из Колорадо». Репетиции передачи состоялись 6-7 мая в Лейпциге, а запись — 8 мая. В ней, помимо Дина, участвовали Нил Якоб, США, Людмила Солоденко, СССР, группа «Братья Варт», Ирландия, Юрген Эрбе, ГДР, Майкл Тучи, ЧССР. Во время записи Дин внешне выглядит как обычно, много шутит, поет, подпевает другим исполнителям. Всего в этом представлении он исполнил шесть песен. «It's the end of the line», «Going to play in leptic. «Мама», — посвятил своей маме, «Эррит Зихверкан», «Джексон», «Ода аля Аллегрия». К сожалению, эфира этой передачи Дин не дождется. Ее покажут через два с половиной месяца после его гибели, 23 августа. Между тем, тот негативный резонанс, который вызвала в США передача «60 минут» с участием Дина, достигает пределов ГДР. В итоге, знакомясь с письмами своих земляков, которые переполнены самой откровенной злобой и ненавистью к нему, Дин впадает в ступор. Он всегда отличался ранимым характером и тяжело переживал свои творческие неудачи. Даже самая маленькая критическая заметка в адрес любой из его песен или фильма могла выбить его из колеи и стать поводом к депрессии. А тут он получил целый ворох писем с родины, где его называли только одним словом — предатель. Некоторые авторы и вовсе не выбирали выражений. «Ты достоин газовой камеры. Тебя надо посадить на электрический стул. Если ты вернешься в Америку, мы тебя линчуем» и так далее. Начитавшись этих писем, Дин пережил микроинфаркт. Видя, в каком состоянии он находится, друзья предпринимают определенные шаги, чтобы заставить его отвлечься от грустных мыслей. И в том же мае Дин в компании с гитаристом Нилом Якобом который снимался в его телепередаче «Человек из Колорадо», отправляется на отдых в Чехословакию. Они посещают 25-й кинофестиваль в Карловых варах, главный приз на нем достался фильму австралийского режиссера Билла Беннета «Улица, ведущая к смерти», про ветерана Вьетнамской войны, который участвовал в варварских операциях по распылению дефолиантов и в результате заболел лейкемией заезжают в Прагу. Однако эта поездка лишь отсрочивает на время трагедию, но предотвратить ее не может. Вернувшись в конце месяца в ГДР, Дин практически сразу вновь срывается с места. Он едет в Москву, чтобы принять участие в благотворительном концерте «Счет номер 904», все средства от которого должны были поступить в фонд Чернобыля. Однако... Лучше бы он туда не ездил, поскольку там его ждет еще один сильнейший удар. Концерт намечался на 30 мая в спорткомплексе «Олимпийский». Из артистов в нем были заявлены сплошь одни звезды. Алла Пугачева, она же и ведущая на пару с Владимиром Цветовым, Александр Градский, Владимир Кузьмин, группы «Автограф», «Браво», «Круиз» и другие. Было в числе участников и имя динарида однако в самый последний момент чья-то властная рука его из этого списка вычеркнула. Дин сначала подумал, что это всего лишь досадное недоразумение, но потом один из организаторов концерта, отведя его в сторонку, сообщил, что таков приказ свыше. — У нас сейчас дуют совсем другие ветры, и вам, Дин, лучше переждать их в Берлине. Снизив шепот до заговорщицкого, сообщил организатор концерта. «Что это за ветры такие и чем они вызваны?» Дин понял спустя несколько минут, когда, проходя за кулисами, услышал чье-то громоподобное ржание и реплику, которую он, даже плохо зная русский язык, понял без всякого перевода. «Брежневский халу идет!» Дин сразу понял, кто именно подразумевался под этим определением, поскольку выражение «брежневский халуй» применительно к себе. Слышал до этого в СССР неоднократно. Только тогда он воспринимал его более спокойно. Обижался, конечно, но не настолько, чтобы бросаться в драку. А тут, в считанные секунды вскипел, и, повернувшись туда, откуда донеслась обидная реплика, хотел было уже наброситься на обидчика с кулаками. однако. В этот момент ведущие концерта объявили следующий номер, и толпа людей, стоявшая за кулисами, мгновенно рассосалась. Потом зазвучала бравурная музыка, но Дин ее почти не слышал, скрывшись в коридорах спорткомплекса. Вечером того же дня один из работников Советского комитета защиты мира сообщил Дину много интересного из того, что теперь происходило в Советском Союзе. По его словам, после 27-го съезда КПСС, где Горбачев назвал брежневское время застоем, советское общество резко поляризовалось. Большая его часть буквально ополчилась на бывших столпов брежневского режима, обвинив их во всех бедах, свалившихся на страну. Причем под понятие «столпы» попали не только работники партаппарата, но даже и недавние кумиры нации. Например, на недавнем пленуме Союза кинематографистов он прошел 13 мая 1986 года. Его участники дружно забаллотировали таких корифеев советского кинематографа, как Сергей Бондарчук, Лев Кулиджанов, Евгений Матвеев, Станислав Ростоцкий и другие. Их, как и Динарида, назвали брежневскими халуями. Не с трибуны, конечно, а в кулуарах и пригвоздили к позорному столбу. О том, насколько разнузданной была эта компания по шельмованию недавних кумиров, говорит хотя бы такой факт. Сергей Бондарчук подумывал о самоубийстве, и только любовь близких и поддержка некоторых друзей уберегли его от этого шага. С Дином ситуация получилась куда более трагичная, поскольку рядом с ним таких людей, увы, не нашлось. В ГДР Дин вернулся в подавленном настроении. Нет, он не считал, что Горбачев пришел во власть, чтобы развалить страну и сдаться на милость Западу. Однако то, что он начал строить фундамент своей власти на неспровержении и оголтелой критике предшествующей, казалось Дину шагом убийственным. Своими действиями Горбачев поднимает на поверхность такую грязь и пену, что они в итоге сметут и его самого, С грустью думал Дин. «Но прежде, как это не печально, они сметут таких, как я». Дин в своих выводах не ошибался. Горбачевская команда хоть и продолжала в 1986 году разоблачать происки рейгановской администрации, однако делала это скорее по инерции. Весной того же года, после того, как минул год со дня воцарения Горбачева, Для внимательного наблюдателя уже стал заметен тот поворот в сторону более уступчивой политики, которую Горбачевская команда собиралась взять на вооружение в своих отношениях с США и Западной Европой. Этот поворот был обусловлен главным образом экономическими причинами. Летом прошлого года резко снизились мировые цены на нефть что было результатом прямого сговора США и Саудовской Аравии. Последнее резко увеличило добычу нефти. Если раньше в день добывалось менее миллиона баррелей, то теперь до 6 миллионов, из-за чего в ноябре 1985 года нефть «Сырец» шла по 30 долларов за баррель, а в апреле 1986-го уже по 12 долларов. Учитывая, что в это же время В СССР началось резкое падение добычи нефти из-за недостаточности инвестиций в инфраструктуру и оборудование при завышенных темпах добычи. Советский Союз разом потерял около 10 миллиардов долларов, что равнялось почти половине средств, выручаемых за нефть. Пришлось вдвое увеличить продажу золота, чтобы удержать запасы твердой валюты на необходимом уровне. Этот удар вынудил советское руководство взять крен в сторону сначала замерения с Западом, а позднее и полнейшей капитуляции перед ним. Для этого Горбачевская команда подбирала и соответствующие кадры, с которыми было бы легче сдавать одну позицию за другой. В апреле реорганизации подвергся Всемирный совет мира, где Дин проработал почти 20 лет. Секретарем ВСМ стал финский коммунист Йоханнес Покаслахти, а Ромеш Чандра, хотя и сохранил за собой пост президента. Однако отныне его власти влияния были существенно урезаны. А за месяц до этого был отправлен в отставку многолетний руководитель Международного отдела ЦК КПСС Борис Пономарев, уступивший свое кресло бывшему послу СССР в США Анатолию Добрынину. Глядя на эти перестановки, Дин прекрасно отдавал себе отчет, чем именно они вызваны. Желанием новой власти избавиться от балласта в лице прежних руководителей и заменить их людьми из своего круга. Дин, в сущности, был не против, чтобы старых функционеров меняли на более молодых, но совершенно не ожидал, что под это определение «балласта» попадет он сам, вполне еще дееспособный, 47-летний мужчина, который в течение 20 лет веры и правдой служил делу борьбы за мир. Дину трудно было поверить в то, что для членов Горбачевской команды борец за мир Дин Рид был таким же неугодным деятелем, как Борис Пономарев в ЦК КПСС или Сергей Бондарчук во главе Союза кинематографистов СССР. О том, как прошла последняя неделя жизни Дина, Можно только догадываться. Но, судя по всему, это была тяжелая неделя. Иначе, как объяснить, что 8 июня Дин совершил попытку самоубийства, поссорившись со своей женой Ренатой Блюме? Схватив со стены мексиканский нож мачете, он закричал на весь дом. «Я убью себя!» Однако в последнюю секунду испугался и полоснул себя не по венам, а всего лишь по плечу. Из раны хлынула кровь, однако серьезного вреда своему здоровью Дин не причинил. Рената, увидев это, громко рассмеялась и заявила, «Тоже мне, мужик, даже убить себя по-настоящему не можешь». Чем была вызвана столь язвительная реплика, сказать трудно. Может быть, тем, что Рената подозревала мужа в многочисленных изменах, которые мерещились ей чуть ли не на каждом шагу. Например, она подозревала Дина в том, что его одноклассница Дикси Ллойд Шнеблоу, которая возобновила отношения с ним осенью прошлого года, когда Дин приезжал на родину, тоже является его любовницей. Поэтому любой звонок от нее или звонки Дина ей в Америку по поводу будущих гастролей Рената воспринимала в штыки. В итоге Дин вынужден был общаться с Дикси вне стен дома. Он уезжал в Западный Берлин, и уже оттуда, из телефонной будки в центре города, звонил Дикси. Тот инцидент с Мачете закончился звонком Ренаты, другу Дина, Эбергарту Феншу. Он был заместителем руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК СЕПГ. Фенш приехал к Дину 9 июня. В тот день в ГДР проходили выборы в Народную палату и пробыл там до утра, пытаясь успокоить друга. Ему это удалось. Под утро Дин пообещал Фэншу, что возьмет себя в руки и больше никогда не будет пытаться свести счет с жизнью. Слово свое Дин держал несколько дней. Последние три дня его жизни прошли вроде бы спокойно. Никаких новых ссор с Ренатой не происходило, и 11 июня, за день до гибели, Супруги даже позировали на крыльце своего дома фотографу Гюнтеру Линке. У Дина на фото вполне умиротворенный вид, разве что Рената несколько напряжена. Но, в общем, вполне миролюбивая фотография, не предвещавшая ничего ужасного. Утром 12 июня Дин отправился на киностудию Дефа, чтобы уточнить последние детали съемок фильма «Опасная близость». Предыдущее название «Окровавленное сердце» посчитали слишком натуралистичным. Однако там его поджидал новый удар, который стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Дина. Продюсер фильма Геррит Лист только что вернулся из СССР, однако новости у него были не самые радостные. Дело в том, что вся финансовая сторона в производстве фильма — была в руках советской стороны. Бюджет картины составлял 4 миллиона долларов. А она как раз вдруг заортачилась. Нет, она не отказывалась от финансирования. Однако в воздухе витала какая-то недосказанность. И это за три дня до начала съемок. И вот тут, до Дина, впрочем, не только до него, вдруг дошло, что при новом руководстве Союза кинематографистов СССР Никакого фильма о подавлении американским правительством восстания индейцев в Вунда Дни быть не может по определению. Горбачевская команда все сильнее выворачивала руль своей политики в сторону замерения США. Осенью намечалась очередная встреча Горбачева и Рейгана. Поэтому снимать антиамериканское кино, да еще руками брежневского Хэлуя Дина Рида, она явно не желала. Ситуация чем-то напоминала ту, что случилось в конце 70-х с другим фильмом Дина «Тель-Затар» про палестинских сопротивленцев. Только тогда Дину хватило сил не делать из этого случая трагедию. А теперь этих сил у него уже не осталось. Ни физических, ни моральных. А ведь сразу после этого фильма он планировал снимать еще один и снова антиамериканский про индейцев, которые воевали в рядах армии США во Вьетнаме. Но после того, что случилось с фильмом о Вунда Дни, про этот проект тоже надлежало забыть. Короче, везде тупик. Впрочем, даже если бы советская сторона и согласилась участвовать в создании этих картин, это не снимало других проблем. Например, Дин прекрасно понимал, что его отношения с Ренатой тоже зашли в тупик, и дело идет к разводу. Но о Ренате предназначалась главная женская роль в опасной близости, и снять ее с этой роли Дин не мог. Отец Ренаты занимал высокий пост на Дефа. То есть и здесь возникла патовая ситуация, решение которой наш герой не видел. Домой Дин вернулся в подавленном настроении. Попытался было излить душу жене, но та не была расположена к подобному разговору. А тут еще по телевизору шла какая-то политическая передача, которую Дин попытался прокомментировать. В итоге удостоился от Рената очередной язвительной реплики. «Ты всего лишь шоумен, а не политик». Для Дина подобное заявление было оскорбительным. Сродни тому же брежневскому халую. Он всю жизнь посвятил борьбе за справедливость, неоднократно рисковал жизнью ради этого, а в результате удостоился презрительного звания шоумена. И от кого? От одного из самых близких людей. Опять вспыхнул скандал, который переполнил чашу терпения Дина. Наскоро собрав кое-какие вещи, он покинул дом, как оказалось, навсегда. Дин собирался отправиться в Подздам к Геррету Листу, чтобы у него скоротать эту ночь, а может быть и следующую. Однако до продюсера он не доехал. Проехав всего лишь три километра на своей «Ладе», он свернул с дороги к озеру Цейт-Энерзея и, проехав несколько метров в темноте, остановился, ударившись бампером о дерево. Поскольку скорость была небольшая, Дин не пострадал а Лада получила только легкую вмятину. Однако состояние Дина было ужасное. Мысли путались. Какое-то время Дин неподвижно сидел в салоне автомобиля и молча смотрел в одну точку. Потом взгляд его натолкнулся на кожаную папку, в которой лежали листы со сценарием «Опасная близость». В голове тут же выстроилась вся недавняя цепь событий в обратной последовательности тупиковая ситуация с фильмом «О Вунда Дни», оскорбление на Чернобыльском концерте, возмущенные письма из Америки, где его называли предателем. «А ведь я никому не нужен», как молния пронзила сознание Дина внезапная мысль. «От меня отвернулись мои соотечественники, предали Москва и собственная жена. Куда мне теперь ехать? И главное, зачем?» Подумав об этом, Дин в следующую секунду открыл спортивную сумку, лежавшую на переднем сидении рядом с ним, и достал из нее пузырек с пилюлями снотворного лекарства «Радедорм». С недавних пор это успокоительное средство стало его вечным спутником, и он обязательно брал его с собой во все свои поездки. Повертев пузырек в руках, Дин поставил его на переднюю панель После чего достал из этой же сумки шариковую ручку и открыл кожаную папку со сценарием. Литературная основа будущего фильма уместилась на ста с лишним страницах. Однако Дину в этот раз понадобилось чуть больше полутора десятков листов. Перевернув на чистую сторону первый из них, он написал «Моему другу Эбергарту Феншу». После чего принялся писать свое прощальное письмо. Сейчас уже невозможно установить, сколь долго он писал свое завещание. Судя по всему, больше часа, поскольку это письмо заняло 15 страниц. Но можно себе представить, какие чувства испытывал Дин в свои последние минуты жизни на этой земле. Обычно самоубийцы стараются побыстрее привести приговор в исполнение, поэтому если и оставляют предсмертные письма, то короткие, а тут... Целых 15 страниц. В своем письме Дин подробно объяснял мотивы своего самоубийства, просил прощения у родных и друзей. Приведу лишь несколько отрывков из него, которые многое объясняют. «Я понимаю, что причиняю тебе Эбергарту Феншу горе. Ты был образцом для меня, таким же, как многие честные социалисты от Чили до Ливана». Моя смерть не должна связываться с политикой, не позволяя этого делать нашим врагам, фашистам и реакционерам. Люди доброй воли будут строить лучший мир, социалистический мир. Я не соглашаюсь совсем, но социализм еще слишком молод. Однако именно он несет в себе единственное решение основных проблем для большинства мира. Я многое имел и пытался посвящать все свои силы и талант всем людям, нуждающимся в моей помощи. Я хотел жить в мире с Ренатой, но когда сегодня вечером я вернулся домой со студии Дефа и сидел перед телевизором, Рената крикнула мне, что я являюсь всего лишь плохим американским шоуменом, который не имеет никакого мужества даже покончить с собой. Она мучает и пытает меня с давних пор и ревнива ко всем, кого я люблю и кто любит меня но особенно к моей бывшей жене Випке и дочери Наташе, А я отказываюсь ненавидеть ту, которая когда-то была моей женой. Я люблю Ренату, но не могу найти выхода из этой проблемы. Она терроризирует меня уже пять лет. Я хотел жить с ней до конца наших дней, но она убивает меня изо дня в день. Мне кажется, что моя жена всегда старалась покорять сердца известных мужчин, чтобы тешить свое самолюбие. «Моя смерть станет хорошим выходом для Дефа в истории с фильмом про Вунда Дни. Я не могу брать народные деньги для фильма, который никогда не будет снят. К тому же я не смогу работать в одном фильме с женщиной, которая каждый день будет мучить меня, а найти другую актрису уже нет времени. Передайте привет моей маме. Скажите ей, что я всегда очень сильно любил ее и старался быть образцом для нее». Передайте также приветы моим дочерям и сыну. Я обнимаю тебя. Твой Дин Рид. Поставив точку в письме, Дин сложил листы обратно в кожаную папку, после чего открыл пузырек с Дормом и высыпал на ладонь целую горсть пилюль. Помедлив секунду, он отправил их в рот одну за другой. Затем в течение нескольких минут сидел неподвижно, закрыв глаза. Наконец он вновь вернулся к реальности и, выбравшись из автомобиля, нетвердой походкой отправился к берегу озера. Стояла тихая июньская ночь, и было довольно прохладно, но Дин не чувствовал холода, будучи в джинсовой куртке, да еще в состоянии, когда вообще не обращаешь внимания на внешние факторы. Дойдя до берега, Дин, не сбавляя шага, вошел в воду. Когда вода дошла ему до груди, он поплыл. Дин хорошо плавал, так как еще в школе активно занимался этим видом спорта и даже побеждал на соревнованиях. Где-то на середине озера Дин перевернулся на спину и какое-то время пребывал в таком положении, глядя остановившимся взглядом на звездное небо. Силы уже покидали его, разум затуманивался. О чем он мог думать в эти мгновения? Может быть, вспоминал свою жизнь или в последний раз прощался со своими близкими. Собственно, за них он мог быть спокоен. Старшая дочь Рамона была уже взрослой и самостоятельной девушкой. Патрисия тоже устроена. У нее есть муж, она работает в престижном месте, мама живет с любимым человеком. Вторая дочь Наташа тоже не пропадет в надежных руках Випке как и Александр, сын Ренаты. Еще оставалась Рада, московская любовь Дина, с которой он встречался в последние годы своей жизни. Эта девушка была без ума от него и согласна была идти за ним хоть на край света. Другое дело, хотел ли этого сам Дин. Видимо, нет, если так и не решился сделать окончательный выбор между ней и Ренатой. В течение нескольких минут Дин глядел в темное июньское небо. Его взгляд остановился на безымянной звезде, тускло мерцавшей на огромном небосклоне. Эта звезда погасла много тысяч лет назад, но свет ее до сих пор виден нам, пронеслось в затуманенном сознании Дина. «Будет ли светить моя звезда после того, как меня не станет?» Через секунду... Вода озера поглотила Дина с головой. И ничто в тот миг не нарушило покоя прибрежных мест. Ни один звук не известил мир о том, что секунду назад здесь произошла трагедия. Дины хватились только через сутки. Продюсер Геррит Лист стал разыскивать его, чтобы обговорить новые подробности запуска фильма «Опасная близость». И был крайне удивлен, когда ему сообщили, что Дин уже сутки находится у него. «Я его не видел три дня», — заявил обескураженный лист. А когда то же самое заявили и другие друзья Дина, стало ясно, что случилось что-то неординарное. Нет, о гибели Дина речи еще не шло, но какая-то тревога уже поселилась в сердца всех, кто его знал. Особенно в сердце Эбергарта Фенша, который хорошо помнил попытку суицида Дина — несколькими днями ранее. 14 июня к делу поисков Дина была подключена уголовная полиция ГДР и Штази. Расследованием руководили начальник отдела Штази генерал-лейтенант Пауль Кинберг и сын президента Народной палаты ГДР Томас Зиндерман, бывший в ту пору начальником уголовной полиции. Тут же были наведены справки о том, кто выезжал из страны в последних два дня, Но имени Дина Рида среди этих людей не было. Он не появлялся ни в аэропорту, ни на одном из вокзалов, ни на пропускном пункте Чарли, пограничный пункт для пересечения границы с Западным Берлином. В тот день, 14-го, Дин должен был отправиться в Западный Берлин, где ему предстояла встреча с английским журналистом Расселом Миллером. Тот приехал к месту встречи с женой, однако Дина там не застал. Тогда он позвонил домой Дину, но трубку взяла Рената Блюме, которая заявила, что Дин находится в больнице с воспалением легких. Тем временем стражи порядка продолжали поиски Дина. Они взялись прочесывать местность вокруг его дома в Раухфангсвердере, и спустя несколько часов их поджидала удача. В трех километрах от дома Дина, в лесном массиве неподалеку от автобана, Они обнаружили автомобиль «Лада», принадлежавший Дину. Но он был пуст. Однако в салоне полицейских ждало страшное открытие. «Прощальное письмо Дина». Вот тут многое стало понятно. И стражи порядка принялись осматривать местность вокруг при помощи собак, а потом и озеро Цейт-Энерзея. Для этой цели были использованы лодки. И утром 17 июня в 8.30, в нескольких сотнях метров от места, где была обнаружена Лада, было найдено тело Дина. В тот же день судебные медики, профессора медицины Отто Прокоп и Радам произвели вскрытие тела и установили, что Дин Рид погиб от естественных причин, утонул, приняв большую дозу снотворного лекарства Родедорм. А чуть раньше этого о самоубийстве Дина было доложено руководителю ГДР Эриху Хоннекеру. Сделал это Эбергард Фенш, на имя которого и было оформлено прощальное послание Дина. Прочитав его, Хоннекер какое-то время пребывал в тяжелых раздумьях, после чего произнес «Мы не можем показывать это письмо вдове Дина, чего доброго и она тоже наложит на себя руки». Но как тогда объяснить его смерть? спросил Фенч. Хонекер некоторое время подумал, после чего произнес. Говорить о самоубийстве ни в коем случае нельзя. Ведь Дин был не простым человеком, а известным общественным деятелем. Люди чего доброго подумают, что это мы довели его до гибели. Поэтому спрячьте письмо подальше, а смерть Дина объясните несчастным случаем. Так и сделали. Письмо исчезло в недрах Министерства внутренних дел, а гибель Дина Рида объяснили следующим образом. Дескать, он ехал ночью на большой скорости на автомобиле. Кстати, он и в самом деле любил гонять на своей ладе. Не справился с управлением и врезался в дерево. Удар был настолько силен, что Дин выбил лобовое стекло, упал в озеро и захлебнулся. Как и следовало ожидать, большинство населения ГДР не поверило в эту версию. Дин Рид был слишком видной фигурой, к тому же тесно связанной с политикой, чтобы люди так легко поверили в то, что его смерть — всего лишь трагическая случайность. В итоге, уже в первые же дни в ГДР стали распространяться самые различные версии этой гибели. Однако суть этих разных версий сводилась к одному — что Дин Рид разочаровался в социализме, хотел сбежать, а агенты Штази не позволили ему этого сделать. Эту версию также активно отстаивали и западные масс-медиа, которым именно такой вариант был наиболее удобен. Их газеты и радиоголоса неустанно твердили одно и то же. «Дина убила Штази». И аргументы приводили вполне правдоподобные. Отмечалось, что с тех пор, как Дин Рид уехал из Америки и перебрался жить в ГДР, он стал настоящей находкой для органов пропаганды социалистических стран. На его примере людям из соцлагеря в течение двух десятилетий показывали, что свободный мир не так заманчив и красив, как его расписывают западные идеологи, если из него бегут такие люди, как Дин Рид. И вдруг в середине 80-х когда под руководством КПСС соцлагерь предпринял попытку придать социализму более человеческое лицо. Один из самых известных пропагандистов этого строя решился на возвращение на родину. Это, во-первых, больно било по имиджу социализма, а, во-вторых, таило в себе определенную опасность в случае, если Дин Рид захотел бы рассказать всю правду о своих годах пребывания в ГДР. А ведь он одно время был на короткой ноге самим Хоннекером и другими членами Восточно-германского политбюро. А дать гарантию, что он будет молчать, никто не мог. Поэтому, видимо, и было принято решение о его физическом устранении. Тот самый журналист, который безрезультатно пытался взять интервью у Дина Рида в Западном Берлине, Рассел Миллер, по горячим следам опубликовал в газете «Санди Times. Статью с весьма характерным названием «Убийство в Берлине отступника, который изменил свою линию». В ней он писал. Одним из немногочисленных друзей в его родной стране была Дикси Ллойд, женщина-бизнесмен из Денвера, в свое время работавшая менеджером у Дина Рида. Она не верит ни в самоубийство, ни в несчастный случай. Она убеждена, что его «убили», потому что он открыто говорил о желании вернуться в США после 14-летнего пребывания на Востоке. Чтобы у западного обывателя не было никаких сомнений в убийстве Динарида, ему поведали о наемных киллерах, которые якобы долгие годы существовали в структуре штази. Утверждалось, что с конца 50-х годов в недрах восточно-германской разведки Действовал убойный отдел из 623 отлично подготовленных агентов, которые убивали по приказу германского политбюро неугодных коммунистическому режиму людей, причем не только в ГДР, но и на территориях других государств. Естественно, едва версия об убийстве Динарида стала распространяться по стране со скоростью пожара, а официальные власти бросились ее опровергать. Сначала в прессе выступила вдова погибшего, Рената Блюме. Она заявила, «Любые предположения о том, что моего мужа убили, самая отвратительная клевета. Такие домыслы лишь оскорбляют память о Дине, причиняют боль мне и нашему сыну. Мой муж утонул, его нашли в озере мертвым. В последнее время у Дина резко ухудшилось здоровье, у него было больное сердце и легкие». Что касается предположения о том, что он хотел вернуться в США, это абсолютная ложь. Ничего подобного Дин Рид делать не собирался. Он жил мыслью о новом фильме. Однако западная сторона продолжала гнуть свою линию. Дина убила Штази. Вскоре в хор этих голосов вплели свои голоса и американские родственники Дина. 17 июня бывшей жене Дина, Патрисии, позвонили в США и сообщили о том, что он покончил с собой, утопившись в озере. «Я была в ужасе», — вспоминала позднее Патрисия. «Я слишком хорошо его знала. Ему были чужды мысли о самоубийстве». Отметим, что Патрисия хорошо знала Дина только в 8 лет, с 1964 по 1971 год, когда была его женой. Потом они виделись крайне редко, разделенные огромным расстоянием. Сразу после этого сообщения, созвонившись с матерью Дина Рутой Браун, Патрисия принимает решение вместе с нею и дочерью Рамоной вылететь в ГДР. Когда они прибыли в ГДР, то сразу попросили отвезти их на место, где произошла трагедия. Эту просьбу выполнила Рената Блюме. Браун вспоминает. Они сказали, что он ехал очень быстро, и действительно, он всегда ездил быстро, но ему нужно было очень сильно постараться, чтобы попасть в это злосчастное дерево. Поскольку сомнения в подлинности официальной версии после посещения места трагедии у гостей из Америки продолжали иметь место, они потребовали показать им труп Дина, но власти отказались это сделать. При этом рассказывали, что он сильно пострадал, что его лицо буквально изъедено рыбами. Но Патрисия и мать Дина упорно настаивали на своем. В конце концов, после трех дней настоятельных просьб их отвезли в морг. Об этом посещении Патрисия вспоминает следующее. «В затемненной комнате через стекло на расстоянии нескольких метров нам продемонстрировали труп. Когда занавеску отодвинули, я увидела лицо Дина». Это был он, вне всякого сомнения. Я заметила под горлом темный шрам и синяк на лбу. Он не был раздут и не выглядел, как утопленник. 24 июня состоялась кремация Дина Рида в одном из крематориев Восточного Берлина. Баум-Шуленвек. На церемонии присутствовали только близкие родственники покойного и сотрудник штази. Когда прощание близилось к завершению, Один из его участников, режиссер Уилл Робертс, попросил присутствующих поаплодировать. «Как каждый артист, Дин любил аплодисменты», — объяснил он свою просьбу. 30 июня прошла траурная церемония в ганалулу организованная матерью Дина. Похороны праха Дина состоялись в Раухфанг-Свердоре, где он прожил последние годы своей жизни. Советские средства массовой информации довольно скупо откликнулись на смерть Динарида. Две относительно большие статьи в литературной газете и советском экране и несколько коротких некрологов в остальных. После чего имя Динарида надолго, на 7 лет, исчезло из российских СМИ. И это, на первый взгляд, было очень странно, поскольку Динарида в СССР знали практически все. Он ездил сюда на протяжении 21 года. Более того, власти запретили кому-либо из советских друзей Дина отправиться на его похороны. Однако теперь, по прошествии времени, стало понятно, почему Горбачев и его команда наложили табу на имя Динарида. В свете взятого советскими властями Курса на сближение с Западом, американский борец за мир оказался нежелательным персонажем. О Дине Риде у нас опять вспомнили в начале 90-х, когда Советского Союза уже не существовало. Однако и эти воспоминания были окрашены в одни тона — антисоветские. В российских СМИ активно пропагандировалась одна версия его ухода из жизни — западная, что он разочаровался в социализме, хотел сбежать на родину, а агенты штази его убили когда в сентябре 1990 года в Германии, ГДР тогда уже почила в Бозе, были опубликованы выдержки из прощального письма Дина, где он писал. «Моя смерть не должна связываться с политикой». Российские издания тоже известили своих граждан об этом письме, но суть его извратили. Рассказав о том, что у Дина возникли проблемы в семье, они присовокупили к этому следующую ремарку. Моральную травму усугубило разочарование в социализме, хотя из текста письма следовало диаметрально противоположное. Как и некогда западные издания, российские СМИ в волю поупражнялись в том, чтобы навесить всех собак в этом деле на штазе. Вообще демонизация КГБ и других социалистических спецслужб была любимым коньком российской демократической прессы тех лет. Но самое удивительное, что эта ситуация длится до сих пор. Фильм про Дина Рида, показанный по российскому ТВ в 2005 году, из этого же ряда, про западный. Каюсь, я сам какое-то время был в плену у этой версии. Но когда взялся подробно, день за днем, восстанавливать хронику жизни Дина Рида, пришел к окончательному выводу, что его смерть — не убийство, а добровольный уход из жизни. И не был Дин Рид болванчиком, как сказано в упомянутом фильме о нем, поверившим в социализм и обманутым им. Обманула его не система, а конкретные люди, которые хоть и были коммунистами, но, как выяснилось, никакого отношения к подлинному коммунизму не имели. Это типичные перерожденцы и циники, для которых такие романтики, каким был Дин Рид, или тот же Че Гевара, всегда были как кость в горле. К сожалению, таких перерожденцев в наше время стало слишком много. Отсюда и большинство бед сегодняшней России, которую буквально поразил вирус пораженчества. А ведь есть в истории и другие примеры. Взять те же США, где точно такие же пораженческие настроения царили в 1973-1980 годах, когда либеральные СМИ в волю потоптались на своих силовых ведомствах, ЦРУ, ФБР, Пентагоне. Однако потом к власти пришел Рональд Рейган и быстро заткнул рот пораженцам. И победа в итоге осталась за ним. Он оставил сильную Америку, а своего главного врага, Советский Союз, заставил капитулировать.